Глава 27. Он все еще пребывал в этом состоянии, когда по прошествии двух месяцев наступило то великое событие в жизни Анжелы, в котором он силой обстоятельств вынужден был принять участие. Она лежала в родильном доме на морнинг Хейтс, выходившим фасадом на Соборную площадь, в уютной палате, обставленной согласно всем правилам гигиены, и не переставала думать о том, что сулит ей судьба. Анжела, собственно, так и не оправилась. отмучившего ее летом приступы ревматизма, а поскольку ей вдобавок пришлось пережить много тяжелого, выглядела она бледной и слабой, хотя и не чувствовала себя больной. Главный хирург, акушер Ламберт, худощавый мужчина лет 65, с седой бородой и седыми вьющимися волосами, с широким горбатым носом и острым взглядом серых глаз, говорившим об энергии, проницательности и выдающихся способностях, принял большое участие в Анжеле. Для него она была одним из тех простых кротких созданий, которые всю жизнь жертвуют собой для других. Ему нравилось, что у нее такое бодрое, трезвое и веселое настроение, несмотря на ее состояние, очень серьезное, настолько серьезное, что это бросалось в глаза даже посторонним. У Анжелы было оживленное, свежее лицо, когда она не бывала подавлена или раздражена, ее отличал цепкий ум, о чем можно было судить по ее метким забавным замечаниям, и настойчивое и постоянное желание, чтобы все, что делается вокруг нее, делалось правильно и хорошо. Сестра мисс Десаль, дородная флегматичная особа, лет 35, постоянно хвалила ее за терпение и спокойствие, и тоже привязалась к этой симпатичной маленькой женщине, не терявшей мужества и душевной бодрости, и преисполненной надежд, несмотря на ожидавшие ее серьезнейшие испытания. Общее мнение главного хирурга, ординатора и сестры, сводилось к тому, что у Анжелы слабое сердце, и что в ее положении надо опасаться за почки. Анжела после частых бесед с Миртл пришла каким-то образом к выводу, что в критическую минуту христианская наука в лице своих лекарей окажет ей помощь, хотя у нее и не было настоящей веры. А она не сомневалась, что и Юджин рано или поздно вернется к ней, так как Миртл говорила, что лечит его заочно и что он пытается разобраться в книге «Наука и здоровье». Когда появится ребенок, Между ними произойдет примирение, потому что... Потому что... Ну, просто потому что дети так обаятельны. У Юджина, в сущности, не жестокое сердце, он только сильно увлечен. Сирена завлекла его в свои сети, но это пройдет. Мисс де Саль заплетала ей косы, как у настоящей Гретхен, и завязывала их большими розовыми бантами. С некоторого времени ее стали одевать в легкие свободные халаты, удобные и мягкие, и в них она сидела в кресле, размышляя о том, что ее ждет. Из стройной, изящной женщины она превратилась в разбухшее, бесформенное существо, но не унывала. Юджин навещал ее, ему было искренне ее жаль. Стоял конец зимы, снег сыпал за окнами, то мягко и тихо, то бешено кружась, и парк против родильного приюта стал совсем белый. Анжели видны были в окно оголенные тополя, выстроившиеся перед собором словно часовые. Она держалась спокойно, терпеливо и не теряла надежды. Между тем, как старый акушер, говоря о ней с ординатором, с сомнением качал головой, необходима величайшая осторожность. Я сам буду у нее принимать. Постарайтесь, насколько можно, укрепить ее организм. Будем надеяться, что у ребенка маленькая головка. Миниатюрность и отвага Анжелы умиляли его. Впервые за много лет практики он испытывал настоящую жалость.